ЧАСТЬ СЕМНАДЦАТА Клянусь смертью, Генрих, когда вы вернетесь к себе в Пиренеи, непременно пришлите мне целый воз живых медведей. Наверное, это чудесная охота, когда бьешься один на один со зверем, который может тебя задушить. Послушайте, по-моему, это гон. Нет, я ошибся. Король взял рог и протрубил призыв. И ему ответило несколько рогов. Внезапно один из доезжачих подал в рог другой сигнал. «По зрячему, по зрячему — По-зрячему, по-зрячему! — крикнул король. Он пустился вскачь. За ним последовали охотники, собравшиеся по сигналу. Доезжачий не ошибся. Чем дальше скакал король, тем явственнее слышался гон стаи состоявший теперь из шестидесяти собак, так как на зверя б спускали одно за другой запасные стаи, оказавшиеся там, где пробегал кабан. Король еще раз перевидел зверя и, пользуясь тем, что здесь был чистый бор, поскакал за кабаном прямо через лес, трубя в рог изо всех сил. В некоторое время в лимуже скакали следом за ним, но король ехал на сильной лошади и, увлеченный страстью, скакал по таким байракам, И такой Чищобе, что сначала женщины, потом герцог деги со своими дворянами, а потом и король Наварский, герцог Лансонский, были вынуждены отстать от него. Немного дольше других продержался Таван, но в конце концов и он отказался от такой скачки. Все общество, за исключением Карла и нескольких доезжачих, не отстававших от короля из-за обещанной награды, снова собралось поблизости от перекрестка. Король наварский и герцог Лансонский стояли вдвоем на длинной просеке. В ста шагах от них спешились герцог Дегиса и его дворяне. На перекрестке остановились женщины. «Честное слово», — сказал герцог Лансонский Генриху, краешком глаза показывая на герцога Дегиса. «У этого человека с его свитой, увешанным оружием, такой вид, будто он король. Он даже не удостаивает взглядом таких жалких августейших особ, как мы с вами». «А почему он станет обращаться с нами лучше, чем наши родственники?» — ответил Генрих. «Эх, брат мой, разве мы с вами не пленники французского двора, не заложники от нашей партии?» При этих словах герцог Франсуа вздрогнул и взглянул на Генриха так, словно хотел вызвать его на дальнейшее объяснение. Но Генрих так и не сказал больше, чем это было у него в обычае, теперь хранил молчание. «Что вы хотели сказать, Генрих?» — спросил герцог Олансонский, очевидно, недовольный тем, что его зять не продолжает разговора, предоставляя ему вступать в объяснение самому. «Я хотел сказать, — ответил Генрих, — что все эти хорошо вооруженные люди, видимо, получили приказ не выпускать нас из виду, и по всем признакам похожи на стражу, готовы задержать двух человек, если те вздумают бежать».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 Едва успел он закончить свою мысль, как коротким галопом проскакала группа гугенотов, принявших католичество вернувшихся ко двору два-три месяца тому назад. С самой приветливой улыбкой они поклонились герцогу Лансонскому и королю наварскому Было очевидно, что стоило герцогу Лансонскому под недвусмысленными намеками Генриха сказать одно слово или сделать одно движение – и 30-40 всадников, ставших около них как бы в противовес отряду герцога де Гиза, прикрыли бы бегство их обоих. Но герцог Франсуа отвернулся и, приставив губам рог, протрубил сбор. В это время вновь прибывшие всадники, вероятно, думая, что нерешительность герцога Лансонского вызвана присутствием и близким соседцем Гизаров, незаметно один за другим очичились между свитой герцога де Гиза и двумя представителями двух королевских домов. и выстроились таким тактическим искусством, которое указывало на привычку к боевым порядкам. Теперь, чтобы добраться до герцога Лансонского короля наварского надо было сначала прокинуть этих всадников, тогда как перед братом короля и его зятем до самого горизонта лежал свободный путь. Неожиданно в просвете между деревьями появился всадник, которого до сих пор не видели ни Генрих, ни герцог Лансонский. Генрих старался угадать, кто это такой, но всадник приподняв шляпу, позволил узнать себя Генриху. Это был виконт Тюрен, один из вождей протестантской партии, находившийся, как все думали, в поту. Виконт осмелился даже сделать знак, прямо говоривший: "Едем". Но Генрих, внимательно вглядевшись в безразличное выражение лица и тусклые глаза герцога Лансонского, Раза три покачал головой, делая вид, что ему тесен воротник консола. Это был отрицательный ответ. Виконт понял его, дал шпоры коню и скрылся в чаще леса. В то же мгновение послышался приближающийся лай собак. А немного погодя, все увидели, как в дальнем конце просеки пробежал кабан. Через минуту след за ним пронеслись гонщи. Наконец, подобно адскому охотнику, проскакал Карл Девятый. без шляпы, не отрывая губ от рога и трубя во всю силу своих лёгких. За ним следовало четверо доезжачих. Таван где-то заблудился. «Король!» — крикнул герцог Лансонский, поскакав по следам. Генрих, почувствовав себя увереннее в присутствии своих друзей, сделал им знак не отдаляться и подъехал к даме. «Ну что?» — спросила Маргарита, выехав к нему навстречу. «Что?» «Охотимся на кабана, государыня», — отвечал Генрих. «Только и всего?» «Да, со вчерашнего утра дует противный ветер. По-моему, я это и предсказывал». «А перемена ветра не благоприятствует охоте?» — спросила Маргарита. «Нет», — ответил Генрих. «Иногда это путает все планы, и приходится их менять».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 За кабаном, вися у него на хвосте, неслись штук сорок наиболее вязких гончих. Вслед за собаками скакал Карл IX, потерявший берет и плач в разорванной колючками одежде с изодранными в кровь руками и лицом.